Глава тридцатая. Рома. Катя уснула, расслабленная и успокоенная. Я тоже пытался заснуть, крепко прижимая девушку к себе, но сон не шел. Я думал о нашем разговоре. Сегодня мы затронули тему наших дальнейших отношений, и я задумался. Всю свою жизнь я жил, оглядываясь только на себя. Моя жизнь — череда событий, носящих не самый лучший характер. И я с этим свыкся. Но сейчас все меняется. Я не хочу, избивая кого-то, думать, не прилетит ли бумерангом Катя. А я буду опасаться. В моем мире, если у тебя есть семья, значит, у тебя есть слабые места. Я вырос с мыслью, что жизнь не слишком ценна. Мать я не помнил. Отец про нее особо не рассказывал. Но что-то подсказывает, что сдохла она также от наркоты. Узнав, что у отца случился передоз, я даже не расстроился. В тот же вечер тусил в клубе. Тронула меня только зависимость сестры. Хоть она и старшая, я все же считал своим долгом охранять ее и защищать. А в остальном меня волновала только моя жизнь. Да, у меня были и есть принципы, но это просто часть моего характера, не больше. И я был уверен, что мне по жизни хватает периодического секса с разными женщинами, и отношения это не про меня. А сейчас я иного мнения. И я напуган, потому что чья-то жизнь мне не просто дорога, я готов за нее воевать. Если все получится, я не отпущу Катю. И, наверное, сам уйду из криминала. Не потому, что надо, а потому, что хочу. Не для себя. Хочу для нее нормальной жизни. Конечно, это непросто. Нельзя позвонить всем знакомым и сказать, что ты в завязке. Но я смогу. Найду способы. К тому же лишь малое количество человек рискнет выступить против меня. Я могу быть жестокой, это знают. но также я не хочу, чтобы это знала и тем более видела Катя. Сейчас она думает, что сможет все это вынести, но я знаю, что не сможет. Если она так отреагировала на мои разбитые костяшки, то как воспримет, что я могу забить человека практически до смерти? И самое главное, не испытывать мук совести по этому поводу». Я еще немного покрутился в постели, затем, поцеловав Катю в висок, спустился вниз. Планшет я давно отключил и сел за ноутбук изучать информацию. Я оттягивал этот момент, потому что не знал, что смогу найти. А я должен что-то нарыть. Иначе дело дрянь. Катя. Я проснулась в холодной постели. Глянула на часы. Уже почти восемь утра. Ромы не было рядом, но меня это не особо удивило. Он говорил, что поспит немного и пойдет смотреть, что есть в планшете. Я села на кровати, нервно поджимая пальцы ног. Можно, конечно, прятаться, но от правды не уйти в любом случае. Надев Ромину рубашку и вдохнув его аромат, я спустилась вниз. Рома спал, сидя на диване перед включенным ноутбуком. Стив, увидев меня, радостно зацокал когтями по полу, разбудив тем самым мужчину. «Катя?» Рома взглянул на наручные часы. «Я, похоже, уснул». Я села к нему на колени, потрепав по голове. «Ты ночью спал вообще?» Он отрицательно помотал головой, потирая глаза. «Не смог заснуть», — ответил он, притягивая меня к себе. «Ты нашел что-то?» Спросила я. Мужчина молчал. «Там нет ничего интересного нам», — проговорил он, наконец, прижимая меня сильнее. Наступила тишина, и я почувствовала, как по щекам текут слезы. «Все зря». «Ты помнишь, что я тебе сказал вчера? Что смогу защитить?» Спросил Рома, поднимая мое лицо и вытирая слезы. Я кивнула. «Тогда слушай внимательно. Я буду говорить, как есть. Гусаров, похоже, запал на тебя, раз не хочет разойтись миром. Поэтому даже машиной ты не откупишься». «Я не буду его рабыней!» — произнесла я, чувствуя, как в душе поднимается злость. «Я бы и не позволил», — улыбнулся мужчина. «Я смогу решить этот вопрос. Найду лазейки». «Но мне нужно время и спокойствие за тебя». «Что ты имеешь в виду?» Спросила я, хмурясь. «Завтра утром ты улетишь в Таиланд. У меня там квартира, оформлена не на мое имя, так что даже не подобраться. Я тебя всем обеспечу. Поживешь пока там, а я здесь разгребусь. Только придется прервать контакты с родственниками, пока все не наладится». Я встала с дивана. Такого варианта развития событий даже не ожидала. «Предлагаешь бежать?» — спросила я, покусывая ногти. «Турацкая детская привычка, которая вновь проявилась в последнюю неделю». «Нет, я хочу тебя спрятать, чтобы я смог все решить». Рома подошел ко мне, забирая мои руки в свои. «Родственники, не проблема». Я отвела взгляд. «Да уж, они даже не заметят, что меня нет». «А как же работа?» «Напишешь заявление на увольнение. Я все устрою, главное, делай то, что я говорю, хорошо?» Я кивнула. «В конце концов, Таиланд не худшее место, где можно спрятаться». «Только вот как надолго? Вопрос». Я судорожно начала подсчитывать свои финансы. «Никто не будет знать, где я». Спросила, решив, что деньги не такая уж проблема, особенно если у меня есть жилье. «И мы будем на связи?» Рома отрицательно помотал головой. «Это опасно. Я сам буду тебе звонить, чтобы удостовериться, что все в порядке, и вводить в курс дела. Кроме меня еще Макс будет знать, где ты». Меня удивило такое решение. «Почему именно Макс?» «Мужчина слегка замялся». И «Я ему доверяю», — в конце концов сказал он. «К тому же он в курсе про Таиланд, как запасной вариант». «А что я скажу родителям и друзьям?» — спросила, потянув снова ноготь в рот. Рома стукнул меня по руке. «Скажешь, что решила поездить по миру, отдохнуть от мирской суеты?» Он улыбнулся. «Это сейчас модно. А как же я полечу? Ведь это легко выследить». Спросила я, ощущая себя героиней шпионских фильмов. Рома улыбнулся и подошел к комоду. «Что это?» Спросила я, когда мужчина протянул мне паспорт. «Точнее, чей он?» «Твой!» Улыбнулся мой мошенник. Я открыла его и улыбнулась. «Колесникова Екатерина!» «Чья это фамилия?» Засмеялась я. «Без понятия». Рома пожал плечами. «Я хотел сначала свою вписать, но решил, что палевно». Я улыбнулась. «А какая у тебя?» «Зверев», — улыбнулся Рома. «Тебе прямо подходит!» Снова засмеялась я. Затем задумалась. «Зверева Катерина!» «Мне бы тоже подошла!»